От автора в середине прошлого века на юге сша существовало несколько преступных группировок которые перемещались по региону везде создавая проблемы они покупали и продавали все чем по закону торговать было нельзя и отличались неумеренным пристрастием к насилию никто не знал наверняка являлись ли их действия спонтанными или скоординированными но с чьей-то легкой руки, скорее всего, полицейского, их стали называть «мафией Дикси», что положило начало легенде. Некоторые из этих персонажей действительно поселились на побережье Мексиканского залива примерно в 1950 году, несомненно привлеченные по местных властей и разгулу порока. Красочная история билокси Его индустрии морепродуктов и иммигрантов, которые ее построили, описаны точно. Все остальное — плод фантазии автора. Два агента ФБР, Кит Белл и Ройс Хайнайт, работали на побережье в 70-х и 80-х годах. Сейчас они на пенсии и рассказали мне столько историй, что их хватит на дюжину книг. Некоторые я использовал здесь, существенно приукрасив. Майк Холлиман – мой близкий друг со времен учебы на юридическом факультете университета Миссисипи. Он всегда жил в Галфпорте, и мне очень помогли его знания в области истории, географии, легенд, мифов, обычаев и судопроизводства побережья. Его отец, великий Бойс Холлиман, в свое время был окружным прокурором, а позже стал легендарным судебным адвокатом. Мэри Махони – Невымышленный персонаж. В 1964 году она открыла в Белоксе прекрасный ресторан, который назвала «Старый французский дом». Он существует до сих пор, и теперь им управляет ее сын Боб, чьей дружбой я дорожу. Он вырос на поинте гордится этим и знает больше истории, чем два парня из ФБР, о которых говорилось выше. Отдельную благодарность я хочу выразить Джеральду Блесси, джи гутярос терезе бэк тиллер майклу джер рони магрову и ггладу джонсу <музыка> читал игорь князев